начало разгораться оранжево-красное пламя, и выкатилась огромная луна. Она медленно поднималась, раздвигая вокруг себя черную ночь. Зажигались сопки, желтая лавина раскатилась по льду через весь пролив. От яркой луны Николаю Константиновичу стало казаться еще холоднее. Потемки, плотно обложив его костерок, как бы удерживали тепло. А теперь в освещенном пространстве Ему невольно слышался пронизывающий ветер. Увидев очертания сопок, лейтенант болезненно затасковал по дому, Николаевскому посту. Ведь земля родная, совсем близко. Осталось только перебежать через пролив. Скрипят нарты по таросам татарского пролива. Унты на башнике расползлись. Уже не за что прихватывать заплату. Да это бы ничего. Вот ноги мучили. Давно не мытые, в нестиранных дырявых чулках, Соль разъедала ноги, взбухали волдыри, От каждого шага по льду боль ударяла в щиколотки. А вокруг слепящий блеск нагроможденных льдов, И голова болит от истощения, от белой тишины. Башняк, сорок второй день, был в пути. Уже в устье Амура, выходя из-за мыса, башняк в страхе закрыл глаза. Ему казалось, выйдет он на простор заснеженной реки и на левой стороне берега не увидит Николаевского поста. Часть третья. Залив Хаджи. Глава первая. Хождение по окраинным землям России продолжалось. В начале февраля лейтенант Башняк собрался в поход, искать залив Хаджи, где-то в татарском проливе. Орочи, жители пролива, рассказывали путешественникам, что Хаджи глубок, как море, если в море буря, в заливе тихо, вода неподвижна, точно в чумушке. Покровитель морских животных перед ураганом заводит в залив моржей, тюлени, сивучей, китов, и никому не бывает тесно. Много больших и малых горных рек бегут в хаджи, поэтому вода в нем прозрачнее утреннего воздуха. Иногда туземцы на расспросы русских о заливе отвечали, что предки оставили им немало интересных сказаний о хаджи. Однако они не знают, есть ли такой залив на самом деле. Может быть, в легендах и сказках он есть, а на его нету. Прошлым летом Мичман Тихочаёв отправился на боте в Хаджи, но вернулся ни с чем, помешали встречные ветры. У Дмитрия Орлова тоже неудачная была попытка. И вот собрался на поиски Хаджи Николай Константинович Башняк. Невельской ему велел, придя в залив Декастри, построить избушку, основать пост. Как идут льды из пролива, сразу плыть вдоль берега на Орачонской лодке и непременно достигнуть хаджи. Лейтенант подумывал, что надо было взять с собой, чего не достанешь у туземцев и в тайге не найдешь, даже смолу и пеньку ремонтировать лодку. Груза набралось на три юнарты. Спутники башняка Семён Парфентьев, его закадычный друг Кир хвостов. наконец-то и Кира взяли в путешествие и переводчик якут Иван Масеев. Масеев с круглым красным лицом, как медная тарелка, квадратным телом. Ноги в толстых штанах казались совсем короткими, а плечи и грудь необъятно широкими. Неповоротлив и медлителен Масеев. Словно бы он что бы ни делал, шел ли на лыжах или рубил дрова, думал, зачем торопиться, как не спеши, все равно дольше своего века не проживешь. Утром Иван Мосеев с Позвейном запрягали собак. Уже второй раз Мосеев собирался в путь с Башняком. И все-таки Позвейн наставлял его, как должен вести себя переводчик в стойбище, чтобы теплое место на нарах хозяева отводили капитану, чтобы уважали и слушались его гелики. Как просить юколу для собак, как искать проводника и обещать ему товаров меньше, чем дает капитан. Позвейн косился на Мосеева. Внимательно ли тот слушает? мосеев выкрикнет «Га, ладно!» и продолжает свое дело. Взошло солнце. Собаки, пластаясь, мчались снежным раздольем. Башняки Парфентьев ехали на одной нарте. Парфентьев правил упряжкой,